Алиса нежно обняла Лань за мягкую шею, и они вместе пошли через лес. Наконец они вышли на другую поляну, Лань взвелась в воздух и сбросила с себя руку Алисы. — Я Лань! — закричала она радостно. — А ты — человечий детеныш! Тут в ее прекрасных карих глазах мелькнула тревога, и она умчалась прочь. Алиса долго смотрела ей вслед. Слезы навертывались ей на глаза при мысли, что она так внезапно потеряла свою милую спутницу. «Ну что ж», — сказала она наконец, «зато теперь я знаю, как меня зовут, и то хорошо». «Алиса! Алиса! Больше уж ни за что не забуду!» «Посмотрю-ка я на эти указатели». «Интересно, куда мне теперь идти?» На этот вопрос ответить было нетрудно. Через лес вела только одна дорога, и обе стрелки указывали на нее. «Дойду до развилки», — подумала Алиса, — «тогда и решу. Ведь там им придется указывать в разные стороны». Напрасно она на это надеялась. Она все шла и шла по дороге, но и на развилках... Стрелки неизменно указывали в одну сторону. На одной из них было написано «К дому тру-ля-ля», а на другой «К дому тра-ля-ля». Судя по всему, размышляла Алиса, они живут вместе. Как это я раньше не догадалась? Впрочем, я все равно задерживаться у них не буду. Забегу на минутку, поздороваюсь и спрошу, как выйти из лесу только бы мне добраться до восьмой линии, пока не стемнеет. Так она шла и шла, разговаривая сама с собой, как вдруг дорожка круто повернула, и она увидела двух человечков, толстых, как набитые шерстью кули. Это было так неожиданно, что Алиса вздрогнула и остановилась. Впрочем, она тут же успокоилась, сообразив, что перед ней не два куля, а тру-ля-ля... И ТРА-ЛЯ-ЛЯ Глава четвертая. ТРА-ЛЯ-ЛЯ и тру -ля, ля Они стояли под деревом, обняв друг друга за плечи. И Алиса сразу поняла, кто из них ТРУ-ЛЯ-ЛЯ, а кто ТРА-ЛЯ-ЛЯ. Потому что у одного на воротнике было вышито ТРУ, а у другого ТРА. АЛЯ-ЛЯ, верно, вышито у обоих сзади, подумала Алиса. Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла о том, что они живые, и уже собиралась зайти им за спину и посмотреть, вышито ли у них на воротнике сзади ля-ля. Как вдруг тот, на котором стояла тру, сказал, «Если ты думаешь, что мы из воска, выкладывай тогда денежки, за просмотр деньги платят, иначе не пойдет ни в коем разе». И задом наперед, совсем наоборот — прибавил тот, на котором было вышито тра. «Если, по-твоему, мы живые, тогда скажи что-нибудь!» «Пожалуйста, простите меня», — сказала Алиса. «Я не хотела вас обидеть». Больше она ничего сказать не могла, потому что в голове у нее неотвязно, словно тиканье часов, звучали слова старой песенки. Она с трудом удержалась, чтобы не пропеть ее вслух. «Растру-ля-ля» и «трал-ля-ля» Решили вздуть друг дружку, из-за того, что траля-ля испортил погремушку. Хорошую и новую испортил погремушку. Но ворон черный, будто ночь, на них слетел во мраке. Герои убежали прочь, совсем забыв о драке. тру ля ля траля-ля-ля, совсем забыв о драке. — Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал тру — но это не так, ни в коем разе. И задом наперед, совсем наоборот, подхватил тра-ля-ля. если бы это было так, это бы еще ничего. А если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не так Такова логика вещей». «Я думала о том, — сказала вежливо Алиса, — как бы мне побыстрее выбраться из этого леса, уже темнеет». «Не покажете ли вы мне дорогу?» Но толстячки только переглянулись с усмешкой. Они были до того похожи на школьников, выстроившихся для переклички,